Лодка мирно покачивалась под пирсом. Черная вода бликовала огнями. Из казино доносилась приглушенная музыка. С набережной — голоса гуляющих, которые фланировали по эспланаде, наслаждаясь ночной прохладой. Эраст Петрович сидел на причале, свесив ноги, с наслаждением курил сигару. Настроение было превосходное. Вторая часть разговора с Шубиным складывалась еще интереснее, чем первая. Мокрый подполковник сидел внизу, на дне лодки зажатый между ног у Гасыма. Помощник градоначальника больше не умствовал, не хвастался. Смотрел снизу вверх, уныло, словно вымокший кот. На вопрос отвечал без запинки. Если запинка все же случалась, Тимофей Тимофеевич получал бодрящий удар рукояткой по плеши. «Вопрос первый. Однорукий хачатур выполнял ваши поручения?» «Да». «О моем прибытии вы узнали от полковника Пеструхина?» «От него». Но он не участвует в ваших проектах. Нет. Зачем я стал бы делиться? Почему решили меня убить? Из-за Спиридонова? Пауза. Шмяканье. Вскрик. Да. Я боялся, что вы найдете дятла, быстро сказал Шубин. И он расскажет, что Спиридонов убит по моему заданию. Эраст Петрович удовлетворенно кивнул. Дедукция оказалась верной. Это пока еще не вопросы. Как видите, ответы мне известны без вас. А теперь последует настоящий вопрос. Где найти дятла? Подполковник молчал. Получил по голове, крякнул и все равно не спешил с ответом. Торговаться не пытайтесь, предупредил Фандорин, догадавшийся о причине молчания. Никаких условий. Или вы водите нас на дятла, или... Он не договорил. Пусть сам подумает, проявит силу воображения. С воображением у Тимофея Тимофеевича, кажется, все было в порядке. Я знаю, где дятел. Его можно взять прямо сейчас. — И где же? — В черном городе. Но без меня не найдете. Я покажу. Слишком быстро сдался. Что-то задумал. Или там ловушка, или откладывает торг на потом. В любом случае, пусть показывает. — Не думайте, что я хитрю, — сказал Шубин, будто подслушав. — Больше у вас со мной проблем не будет. Я отлично понял, с кем имею дело. Все будет так, как вы хотите. Я приведу вас к дятлу, вы его возьмете, а потом мы с вами потолкуем и, может быть, договоримся. Будет покупать. Люди этой породы твердо верят, что непродажных на свете не бывает. А бывает лишь недостаточная цена. Но ответил Рас Петрович без чрезмерной категоричности, чтобы не лишать информатора надежды. «Особенно на это не рассчитывайте».